Глава 19. Винсент. «Я все испортила. Убила последнюю надежду на счастье. Я поделилась с Ааром своими страхами, открыла ему сердце, полное смятение, и сказала, чтобы он больше не говорил со мной. Уже лучше молчание, чем слова, которые лишь затягивают глубже в пучину отчаяния. Он ушел, я сразу об этом пожалела». Из блокнота Бо. Поселение Саркара. 945 год, правления Астраэля Фуркага. «Уже больше месяца я находился в пути со своим отрядом, и все это время меня преследовали голоса, мучительные воспоминания о стольких смертях. Каждую ночь я слышал вопли, всхлипы, последний шепот белых драконов. Возможно, они никогда не были моими и принадлежали другому Дитто, но любую жизнь следует оберегать». Действительно ли Дитта защищают драконов? Кажется, до сих пор мы приносили этим созданиям только смерть и разрушение. Дитта лишь тем и заняты, что истребляют драконов других Дитта, совершенно забывая о благополучии Империи и остальных существ. По дороге к монастырю, где мы должны забрать принцессу Анису, я многое увидел. В глубине нашей Империи, где поля уходят в бескрайние дали, густые рощи охраняют тишину, находятся поселения, окутанные тенью безнадежности. Здесь время словно замирает, напоминая старые сказки, что читала мне матушка Шелли. И каждый житель этих земель — настоящий герой предания, символ стойкости и упорства. Они до сих пор верили в светлое будущее, а я, наблюдая за ними, чувствовал, как внутри меня разверзается пустота. Каждое утро рассказывал зеленый фарфолл, Вместо хлеба, размоченного в теплом молоке, мы едим черствые корки и запиваем водой. А иногда нет и этого. Мы просыпаемся с первыми лучами солнца и утешаем наших голодных детей. А когда засыпаем, нам снится, что мы кормим их фруктами и сладким печеньем. Очередное подтверждение того, что под властью императора процветает лишь он сам. Я спросил, кто твой дитто зеленого дракона? Парфал паник Его пальцы испачкались в крови. От страха тот расковырял себе ноготь. Мой дитто погиб. Вечерами селяне собирались у костров, и лед между поколениями постепенно таял. Все хотели одного и того же — выжить. Это желание искрилось в языках пламени, таких близких и вместе с тем недоступных. Существа делились друг с другом последними крохами пищи, объединялись как нити одной паутины. Вера согревала сердца и умы тех, кто продолжал бороться за светлое будущее оторвание. «Принц Винсент, что же с вами происходит?» Опять запричитал мой верный лейтенант Тан. «Вы совсем исхудали. Вам нужно больше есть и тренироваться, иначе на поле битвы мы вас потеряем». Я лишь сгорбился, погружаясь в темную бездну мыслей, словно старался спрятаться от мира. «Не переживай», — произнес я с усмешкой, плохо скрывающий отчаяние. «Потеряюсь, найдут замену. Или меня воскресят некроманты, я стану марионеткой своего отца, безвольной и беспомощной». Кто-то тихо вздохнул, возможно, приняв эти слова за шутку, но мои люди знали, что в подобной шутке есть немалая доля правды. «Мы все марионетки своих отцов», — продолжал я, не в силах остановить этот поток мрачных размышлений. Как бы мы ни стремились к свободе, их влияние всегда удерживает нас. Одна ложь за другой, и обман превращается в цепь. На одном из задних дворов играла группа маленьких зеленых фарфлов, и это была ужасная игра. Они дразнили девочку черного фарфла. Она громко заплакала, когда в нее начали кидать мелкие камни. Я обернулся к своим охранникам. Я ведь не один это вижу. Никто не торопился отвечать. Внутри меня заклокотала ярость. «Зачем мы нужны, если закрываем глаза на беды народа?» «Нас это не касается, принц», — сказал, наконец, один из солдат. «Мы защищаем интересы правящей семьи. Все ради процветания империи и ее императора», — произнес он, и заученную фразу хором подхватили остальные воины. Я кивком подозвал Аджита. Единственного, чье лицо не выражало равнодушия, и снова взглянул на детей. Тот, что бросал камни в девочку, совсем разошелся. А его друзья, хотя и не присоединялись к унижению, не спешили ему препятствовать. «Эй!» — рявкнул Аджиту, стремившись туда. «А ну!» Остальные солдаты переглянулись. Я покачал головой. «Мы ничем не лучше тех, кто просто наблюдает за издевательствами. И если народ Тарвании так беден, что дети могут только мечтать о плотном завтраке, то в чем же смысл императорской власти?» когда мне в последний раз искренне улыбались. На каждом привале мы с отрядом сидели у костра и жевали свои припасы. Нас не встречали пышным пиром, торжественными песнями и танцами. Селянам просто нечего поставить на стол. Я чувствовал себя истинным сыном своего отца, таким же преступником, как император. И вот мы направляемся в храм, чтобы сделать принцессу пленницей моего отца. Как он поступит с ней? «Казнит на глазах у моего дяди Рейна, чтобы подавить восстание?» Она, возродившаяся спустя тысячу лет, поселила тревогу в глазах императора. «А что если... Что если с помощью Анисы мы сможем все изменить?»